Глава вторая. До Рима я добрался часов в шесть. Во время поездки я выискивал глазами Рено, но не увидел его. Оставив Линкольн на стоянке, я поднялся по частной лестнице, которая вела прямо в мою квартиру, отпер входную дверь, отнес чемодан в спальню, вернулся в гостиную, налил себе виски с содовой, уселся у телефона и попросил соединить меня с Карлотти. Вскоре он взял трубку. — Это досон сказал я. — Я только что вернулся. — Да. — сеньор Чалмерс возвратился в Нью-Йорк? — Верно. — Следователь, похоже, считает, что это был несчастный случай, и это его устраивает. — Вот уж не знаю, — сказал Карлотти. — Дознание только в понедельник. Чалмерс с ним говорил. «Потолковал он и с вашим боссом», — сказал я, глядя в стену. «Этого я тоже не знал», — сказал Карлотти. Наступила пауза, но поскольку он, похоже, намеревался осторожничать, я продолжил. «При желании вы могли бы кое-что для меня сделать. Мне нужны сведения о регистрационном номере одной автомашины. Пожалуйста». Дайте мне номер, и я вам позвоню. Я назвал ему номер Рено. Это не займет много времени. Я положил трубку, устроился в кресле поудобнее и отключился от всех и всяческих мыслей, глядя вниз на форум, где бурлил поток автомашин. Телефон зазвонил минут через десять. — Вы уверены, что они спутали номер? — спросил Карлотти. Уж в чем, в чем, а в этом я был уверен. Не думаю, а что? Такого номера не зарегистрировано. Я провел пальцами по волосам, ясно. Мне не хотелось пробуждать в нем любопытство. Простите, лейтенант. Скорее всего, я действительно ошибся. А почему вы спрашиваете? Может, это как-то связано с гибелью сеньорины Чалмерс? Я невесело усмехнулся. Да один парень чуть меня не зацепил. Я собирался подать на него жалобу. Карлотти немного помолчал, потом сказал, «Ну, если нужна помощь, обращайтесь ко мне, не раздумывая. Для этого я тут и сижу». Я поблагодарил и положил трубку. Потом закурил сигарету и принялся смотреть в окно. Дело осложнялось. Хотя аргумент Джун, будто Чалмерс может ополчиться против меня, если я открою, какой на самом деле была его любимая дочь, казался резонным, я понимал, что, прося затянуть расследование, думала она не обо мне. Она боялась, как бы не всплыла на свет Божий что-то такое, что могло отразиться на ее собственной судьбе. Понимал я также, что если буду сидеть сложа руки Чалмерс, Об этом непременно узнает. Меня он пошлет куда подальше, а место отдаст другому. Кроме того, если Карлотти подозревают что Хелен убили, никто, даже Чалмерс, не сможет помешать ему заняться поисками убийц Я встал с кресла, прошел к телефону и позвонил Максуэлу. Телефонистка сказала, что контора не отвечает, и я попросил ее соединить меня с отелем, где тот жил. Дежурный сообщил, что Максуэла нет в номере. Я обещал перезвонить и положил трубку. Я снова закурил и стал думать, что делать дальше. Я считал, что должен продолжать расследование. Первым делом надо съездить на квартиру Хелен, где, возможно, я найду какой-нибудь ключик к сложившемуся положению. Я запер камеру, выдвижном ящике письменного стола и спустился вниз. Не пожелав выгонять из гаража свою машину, я поехал на Линкольне и через 20 минут добрался до дома Хелен. Здесь я погрузил ее чемоданы в автоматический лифт и дотащил их до двери в квартиру. Вытаскивая ключ, который дал мне Чалмерс, я взглянул на часы без 28. Я оттолкнул входную дверь и прошел в холл. Я постоял в дверях гостиной, глядя на письменный стол, где в прошлый раз лежали десять коробок с пленкой. Сейчас их не было. Раньше я еще надеялся, что она забыла взять их в Соренто. Их отсутствие было лишним доказательством того, что кто-то выкрал их с виллы. Я прошел в комнату и огляделся. Поколебавшись, уселся за письменный стол и принялся открывать ящики, набитые самыми обыкновенными вещами — бумагой, промокашками, пузырьками с чернилами, резиновой тесьмой и тому подобной чепухой. Нигде ни одной личной бумаги, ни одного счета, ни одного письма, не говоря уже о дневнике. Я не сразу догадался, что кто-то побывал тут до меня — и основательно покопался в столе. Интересно, кто — полиция или все тот же похититель кинопленки? Встревоженный я прошел в спальню. И только заглянув в шкафы и выдвижные ящики комода, увидел, сколько дорогой одежды было у Хелен. Чалмерс велел мне избавиться от всех ее вещей. Но, глядя на десятки платьев, пальто, пар туфель, на три ящика, набитых нижним бельем, и на ящик полной бижутерии, я понял, что с этой работенкой мне одному не справиться. Я решил позвать на помощь Джину. Вернувшись в гостиную, я позвонил ей по телефону. Мне повезло, она оказалась дома. Джин сказала, что как раз собиралась пойти куда-нибудь поужинать. Ты не могла бы подъехать сюда. Я назвал ей адрес. «Тебя ждет адова работенка. Возьми такси. Когда мы закончим, я свожу тебя поужинать». Она сказала, что сразу же приедет. Кладя трубку на рычаг, я заметил на стене у телефона нацарапанный карандашом номер. Я наклонился и вгляделся повнимательней. Он был едва различим, и увидел-то я его только потому, что включил настольную лампу. Номер был римский. Вряд ли Хелен стала бы записывать на стене неважный для нее номер, — рассудил я. Причем она, вероятно, часто по нему звонила. Осматривая ее стол, я искал глазами телефонную книжку, но не нашел. То, что других номеров на стене не было, показалось мне весьма примечательным. Движимый каким-то порывом, я снял трубку и набрал этот номер. Едва заслышав гудки, я пожалела своей несдержанности. Как знать, может, это номер X? а мне не хотелось, чтобы он уже сейчас заподозрил, что я вышел на него. Я собирался положить трубку, когда вдруг раздался щелчок. Мои барабанные перепонки чуть не лопнули, когда я услышал, как чей-то голос заревел по-итальянски «чего надо!». Такого грубого и вульгарного голоса я никогда по телефону не слыхал. Я чуть отвел трубку от уха и прислушался. Доносились слабые звуки музыки. Хриплый тенор, вероятно, по радио, пел какую-то арию. «Алло, кто это?» Из трубки несся тот же звериный рык. Я постучал кончиками ногтей по микрофону, чтобы собеседник не повесил вдруг трубку. И тут раздался женский голос. — Кто это? Карло? — И неужели нельзя обойтись без крика? Женщина говорила с сильным американским акцентом. — Никто не отвечает, — сказал он по-английски тоном ниже. Послышался оглушительный треск. Карло положил трубку. Я осторожно опустил свою и выглянул в окно. «Карло и американка!» «Возможно, это что-то и значило, а может и ничего. За время пребывания в Риме у Хелен, должно быть, появилось много друзей. Карло мог оказаться всего-навсего приятелем, но телефон на стене озадачивал. Если это всего лишь дружок...» «Зачем писать номер на стене?» «Карл, разумеется, мог сообщить его по телефону, и, не имея под рукой блокнота, она нацарапала его на стене?» «Объяснение вполне вероятное, но я почему-то так не считал. Если бы случилось именно так, она бы наверняка стерла номер после того, как занесла его в книжку». «Я записал номер на обороте конверта, сунул его в бумажник» И тут в дверь позвонили. Я открыл и впустил Джину. «Поди погляди на это барахло», — сказал я. Разговоры потом. «Чалмерс хочет, чтобы я избавился от этих тряпок. Он велел продать их, а деньги отдать какому-нибудь благотворительному заведению. Тут столько тряпья, хоть магазин открывай». Я провел ее в спальню и, стоя в сторонке, смотрел, как она разглядывает шкафы и выдвижные ящики. «Избавиться от этого не нетрудно, это", — сказала она. — Я знаю одну женщину, которая продает добротную подержанную одежду. Она заберет все. Я облегченно вздохнул. — Отлично, ты молодчина. В принципе, мне все равно, какую цену она предложит, лишь бы забрала все, чтобы эта квартира уже не висела на нас. Сеньорина Чалмерс, «Должно быть, истратила уйму денег», — сказала Джина, осматривая платье. «Некоторые из них она даже не надевала. Все куплено в самых дорогих римских магазинах». «Деньги она получала не от Чалмерса», — сказал я. «Наверное, ее кто-то содержал». Джина пожала плечами и прикрыла дверцу в шкаф. «Дорого ей достались все эти вещи», — сказала она. «Не позавидуешь». Идем в другую комнату. Нам надо поговорить. Джина прошла в гостиную и опустилась в кресло. — Эд, а почему она назвалась миссис Дуглас Шеррард? — спросила она. — Если бы стены комнаты вдруг обрушились на меня, я и то не был бы так потрясен. — Что? Что ты сказала? — — спросил я, впившись в нее глазами. Она встретила мой взгляд. Я спросила, почему она назвалась миссис Дуглас Шерард. Очевидно, мне не следовало об этом спрашивать. Прости. — А откуда ты узнала, что она так назвалась? — Я узнала ее по голосу, когда она звонила, как раз перед тем, как ты уезжал в отпуск. Мне следовало бы помнить, что Джина может знать голос хелен. Она дважды разговаривала с ней по телефону, когда та прибыла в Рим, а у Джины была необыкновенная память на голоса. Я прошел к бару. «Выпьешь, Джина?» — спросил я, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Кампари, пожалуйста». Я взял бутылку кампари и бутылку шотландского. Себе я налил чистого — а кампари для джины разбавил содовый и подошел к ней со стаканами. Я знал джину четыре года. Было время, когда я воображал, что влюблен в нее. Поскольку мы вместе работали и виделись каждый день, большей частью наедине, меня одолевали соблазны перевести наши отношения в более интимное русло. Однако именно поэтому я старался не нарушать их сугубо делового характера. Чем это может кончиться? Я слишком часто видел на примере других газетчиков, работавших в Риме. Вольности по отношению к Джини я себе никогда не позволял, и однако между нами установилась какая-то связь, не выражаемая словами и не афишируемая, которая тем не менее убедила меня, что в случае крайней необходимости я всегда могу на нее положиться. Наполнив бокалы, я решил рассказать ей все без утайки. Я очень ценил ее мнение, и сейчас, когда понял, в какую угодил переделку, мне хотелось выслушать суждение человека, который смотрит на все это дело со стороны. «Я хотел бы кое-чем поделиться с тобой, Джина», — заговорил я, садясь напротив нее. «Тебя не очень обременит роль...» «Матери-исповедницы!» «Если только я могу чем-нибудь помочь!» Ее оборвал дверной звонок. Мы долго смотрели друг на друга. «Кто бы это мог быть?» — произнес я, вставая. «Может, привратник?» «Который хочет посмотреть, кто здесь?» — сказала Джина. «Да, возможно. Я пересек комнату И вышел в холл. Когда я потянулся к ручке, звонок повторился. Я открыл дверь. На площадке стоял лейтенант Карлотти и с ним еще какой-то детектив. «Добрый вечер», — сказал Карлотти. «Можно войти?»